Экономическая и нравственная несостоятельность общества были созданы. Народ живой и крепкий рвался из пеленок, в которых судьба держала его доли, чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на новый путь решен. Новости являлись необходимы. Сравнение и тяжелый опыт произвели свое действие, раздались страшные слова. «У других лучше»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 Все это уже мы видим в Москве в описываемое время, в царствовании Алексея Михайловича. Понятно, что заморские штуки должны были появляться сперва наверху, во дворе и в домах знатных людей, где было больше знакомства с заморским и больше средств приобретать заморские диковинки. Простым людям запрещалось забавляться музыкой велено было искать,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 В царствование Алексея подражатели Морозова размножились. Самые близкие к царю люди были самые большие охотники до заморского и дарили государя иностранными вещами. Богдан Матвеевич Хитрово подарил ему полукарету. Матвеев подарил царю карету черную немецкую на дуге. Стекла хрустальные, а верх раскрывается надвое.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 во дворце своем. При сыне Михаила подобные представления происходили и в Москве для великого государя. Содержание пьес бралось из священного писания, сочинял их обыкновенно монах Симеон Полоцкий. Из комедии светского содержания упоминается Тимир Аксакова «Действо». Книга это была наверху, у великого государя.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 Другая комедия была дана в присутствии царицы, царевичей и царевен. Тешили немцы и люди Матвеева, как Артаксеркс велел повесить Амана. Дело дошло и до балета. На заговение была потеха. Немцы и люди Матвеева играли на органах, на фиолях и на страментах и танцевали. При описании этих новостей Нас останавливает одно обстоятельство, что на представлении были царица и царевны. Важно также известие, что царица сопровождала царя и на охоту. Архивы археографической экспедиции, том 4, номер 105, страницы 145-146.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 комедийного дела».